Издательская платформа «РУГРАМ» представляет Ярослава Осокина «Бумажные доспехи» Читает Ольга Куликова У чудовищ не было голоса. Они приходили тихие, не кричали, не выли. Казалось, они позабыли звуки там, откуда пришли. В небольшие прорехи Истончившуюся ткань мира, они проникали тайком и прятались, медленные и растерянные. Набирали силу, исполнялись голодом. Все они, рано или поздно, начинали есть живых. В неспокойных местах запределье прорывалось волнами, накрывая целые города. Там чудовища приходили сразу, голодные, яростные, быстрые. Но какие бы ни были, люди не давались им так просто. Годы шли за годами, столетия за столетиями. Люди жили. Чудовища погибали. Часть первая. Проблема детей. Набережная и собака. Санька опаздывал. Мать звонила уже три раза. И пока Санька оправдывался, телефон сел. Ну и наконец-то. Мать уже достала своими слезливыми жалобами. И сердце у нее болит. И вообще он, наверное, хочет, чтобы она умерла из-за беспокойства. То есть нарочно задерживается. Нет, ну, блин. Иногда Санька подумывал на самом деле задержаться у кого-нибудь из друзей и посмотреть, правда ли она помрет от беспокойства. Нифига ведь не случится. А она выставляет все, будто Санька это специально делает. Ведь извинялся тысячу раз, пока просто не надоело. А мать не успокаивается, повторяет одно и то же. Санька злился и боялся, думая о севшем телефоне. Мать наверняка уже напридумывала себе как обычно и запросто может начать обзванивать полицию и ближайшие травмпункты, а затем и ремнем его отходить, обливаясь слезами. Ну, как будто он ей что-то должен. А ведь ему уже тринадцать, скоро можно будет работать, и тогда... Санька станет самостоятельным. Мать не сможет ему ничего говорить и попрекать тем, что она, видите ли, на работе горбатится, а все ради него. Что он, просил ее, что ли? Тоже мне. Хотя, если честно, то на самом деле было поздно. Он слишком заигрался в лесных рубак у Игоря, рассеянно отвечая на звонки матери. «Да-да, сейчас-сейчас, уже одеваюсь». Ну, так вот и прособирался. Давно стемнело, и чтобы побыстрее попасть домой, Санька решил срезать через дворы перед речной заставой. Мать запрещала там ходить. Но Санька подумал, что если быстро идти вдоль домов с защитными амулетами, то ничего не будет. Санька сдвинул шапку с ушей, чтобы лучше слышать. Заткнул шарф за ворот и доверху застегнул теплую куртку, чтобы ничего не мешалось. В темное время суток это было безлюдное место. И кое-где еще с прошлого года сохранились растяжки и предупреждения о парабиологической опасности. Санька перешагнул через красно-зеленую ленту и нырнул в тень домов, ощущая себя героем какого-нибудь ужастика. «Нет», — поправил он себя. «Лучше не ужастика, а про приключения. В ужастиках всегда первого прохожего жрут». И сразу же слева почудилось какое-то движение. Санька едва не подпрыгнул. Ускорил шаг, немного разворачиваясь в ту сторону и приглядываясь. «Нет, показалось». В этом квартале было тихо. Все окна затемнены, Только в арках светились слабые газовые фонари. На стенах должны были висеть специальные амулеты с кристаллами, которые горели, если вдруг рядом появлялось чудовище. Санька чуть не окосел, пытаясь одновременно смотреть на несколько кругов амулетов на разных домах, чтобы не упустить ни малюсенького проблеска света от них. Амулеты мирно темнели, сливаясь со штукатуркой, и разве что отражали свет фонарей. И все равно между лопаток зудело, будто кто-то шел за спиной и смотрел. Санька не оборачивался, чувствуя, что не хочет знать, правда это или нет. «Вроде бы давно уже прорывов не было. Откуда чудовище?» Но Санька единым духом прошагал все закоулки и арки квартала, стараясь не переходить на совсем уж откровенный бег. Если вдруг действительно какая фигня из подворот не полезет, лучше двигаться спокойно, они на бегущих охотнее бросаются. Пронесло. Выходя на освещенную набережную нарочито небрежным шагом, Санька уже видел за рекой огни своего дома. Втайне гордился собой и представлял, как завтра пацанам в школе расскажет, что он один прошел опасную зону. Это же разве сравнится с лесными рубаками? Там все не взаправду. «Мальчик!» — окликнула его какая-то тетка. «Мальчик, подожди!» Санька поколебался и остановился. Тетка была самой обычной, чуть помладше его мамы, толстенькая и невысокая. Крашенные короткие рыжие волосы блестели в свете фонаря, под которым она стояла. В руках у нее была небольшая собака. — Ой, мальчик, хорошо, что остановился, — торопливо заговорила тетка. — Я тут собаку нашла. Убежала, что ли? Смотри, и ошейник, и поводок, только оборванный. Может, видел у кого? Не, покачал головой Санька, вытянув шею. Собачка угрюмо барахталась в руках женщины. Белая с рыжими пятнами и пушистая, что-то вроде шпица. Санька таких не уважал, подушки на ножках, а не собаки. Вот у них дома был охотничий Варро. Это собака настоящая. Тут в округе не видел ни у кого, сознанием дела сообщил Санька. С рыжим гэпом они облазили все окрестные кварталы во время прогулок и более-менее знали всех собачников. «Ой, ну что же делать?» — расстроилась тетка. «Объявление повести, где нашли? И в сети напишите на форуме каком-нибудь», — пожал плечами Санька. «Собаки далеко от дома убегают. Может, она вообще не отсюда?» «Мальчик, мальчик, подожди», — сказала тетка. Подержи его, а я машину подгоню. А то сбежит, пока я дверь открывать буду. Я, наверное, пока заберу себе домой. Ох, правда, муж будет ругаться. Собаки же мебель грызут. Объявление повешу. Может, и найдется хозяин. Но не бросать же его, слопают. Тетка переживала точь в точь, как мама. Хорошо еще та домой чужих собак не таскает. На месте мужа тетки Санька бы эту подушку на балкон выставил. Ну, а что? Размышляя о том, как обрадуется неизвестный дядька, Санька шагнул вперед, протягивая руки. — Вот тут его перехвати, а то он чужих чувствует, брыкается, — сказала тетка. — Сейчас, сейчас я машину подгоню и повезу тебя домой, собачечка. Все будет хорошо, не переживай. Санька не успел взять собаку. Ее жесткая шерсть только мазнула по пальцам. У него вдруг нестерпимо до звезд в глазах заныл зуб, и Санька взвыл, хватаясь за щеку. — Ой, ты чего? — удивилась тетка. — Что-то случилось? Подойди ко мне, я посмотрю. — Да не бойся, я врач. И тут Санька буквально увидел, что тетка лжет. Ее слова были ненастоящими. Они вылетали из накрашенного рта золотыми завитками и таяли, как сигаретный дым в прохладном воздухе. Он отшатнулся, проморгавшись. Даже зуб прошел. Перед глазами поплыли круги, складываясь вокруг тетки в мешанину разноцветной мути. В ушах зазвенело. — Мальчик, пойдем ко мне в машину, и я тебе помогу, — зачастила тетка но голос ее доносился как сквозь вату. Она даже спустила собаку на земь, и та, поскуливая, прижалась к ее ногам. А в руку Саньки с силой вцепились на маникюренные пальцы. Она лгала. Осознание этого шло откуда-то изнутри, но Санька не мог вырваться. Он дернулся пару раз, но его руки стали как вареные макаронины. И вдруг Саньку стошнило. Прямо под ноги тетки. «Ты что?» — завизжала-то. «Что творишь-то?» Брезгливо ругаясь, она куда-то его потащила, а у Саньки даже не было сил ноги переставлять. Вдруг сквозь гул в ушах мальчик услышал. «Саня! Санечка!» Из-за лай. «Мама и Гэп, Только далеко, наверное, еще за мостом». Хватка незнакомки ослабла, И вовсе исчезла. Первый раз в жизни, теряя сознание, Санька повалился на асфальт.